Покен опустился на колени. «Не стоило», — заговорил он. «Он хотел, чтобы все было сделано по правилам», — перебил его Таргадон. «Люксидыра, капитан 13-й роты, вынул лист гербовой бумаги, на котором был записан текст особой клятвы. «Я послан, чтобы тебя выслушать», — сказал он. «А я присутствую, чтобы засвидетельствовать объект». «А мы пришли, чтобы поддержать твой дух», — добавил Таргадон. Абадон и маленький Харус усмехнулись. «Не Таргост». Ни Сидыры не были сыновьями Харуса. У Таргоста, капитана седьмой роты, было плоское лицо с глубоким шрамом поперек брови. Люк сидыры участник многих войн, был улыбчивым, озорным, симпатичным блондином с яркими голубыми глазами. Его рот постоянно оставался полуоткрытым, словно он собирался что-то откусить. Сидыры поднял гербовый лист. «Гарвиль Локен, сознаешь ли ты свою роль в этом деле? Обещаешь ли доставить своих солдат к месту сражения?» и вести к славной победе, вне зависимости от мощи и мастерства противника. Клянешься ли ты сокрушить мятежников 63-19, невзирая на их сопротивление? колянешься ли ты быть достойным с 16-го легиона и императора?» Локин положил руку на болтер, поднесенный торгостом. «Клянусь этим оружием», — произнес он. Сидиры кивнул и протянул лист склятвая Локину. «Убивай ради живых, брат», — сказал он, «и мсти за мертвых». После этих слов он повернулся и ушел. Таргост убрал болтер и последовал за ним. Локен поднялся на ноги и спрятал листок с клятвой под клапан на правом наплечнике. «Делай свое дело, Локен», — сказал Абадон. «Хорошо, что ты мне это сказал», — невозмутимо ответил Локен. «А я-то собирался провалить операцию». Сбитый с толку Абаддон промолчал. Таргадон и Аксимант расхохотались. «Он уже наращивает толстую шкуру», — Эзекиль хихикнул Аксимант. И ты клюнул на эту удочку, добавил Таргадон. Знаю, знаю, буркнул бадон поглядывая на Локина. Не подведи своего командира. Разве я могу? откликнулся Локин и шагнул к своему штурм катеру.